«Привет, малый Шарт! Я твой папочка! Можешь сказать папа!» Я осматриваюсь и вижу свою мать и домашнего врача, исходя из его сертификатов, закатывающих глаза, и моя мать умудряется усмехнуться. «Милый, он только родился!» Я вглядываюсь в своего отца и понимаю, почему моя милая мама его полюбила.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 Может от того, что они опускались вниз, или от их чисто голубого цвета. А зрачки его излучали сапфировый оттенок. Ко времени, когда я закончил заселяться, я имею в виду рассматривать своих родителей, так называемый врач извинился, сказав «Пожалуйста, полежите в кровати еще пару дней, мисс Леин И дайте мне знать о состоянии Артура, мистер Лейвин».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 «Где, блин, я?» «Моя мать Элис Лейвин и мой отец Рейнольд Лейвин кажутся хорошими людьми, если не лучшими. Мне кажется, моя мать ангел, потому что я никогда не встречал таких добродушных людей. В переноске на ее спине мы с ней пошли в город. Этот город Эшбер больше похож на поселение, так как там не было дорог и зданий».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 Когда он нацепил две железные перчатки, даже я заставил себя сбросить свое нижнее белье ради него. Оживленно двигаясь, что было удивительно для его конституции, его кулаки могли сломать звуковой барьер, но также быть достаточно плавными, чтобы не оставить ни одного просвета. В моем мире его бы могли причислить к элите, лидерам отряда из ста солдат, но для меня это был мой чокнутый отец. Я понял, что это кажется достаточно открытый мир волшебства и воинов, где сила и достаток определяют твое положение в обществе. В любом случае он не очень отличается от моего мира, кроме недостатка технологий и небольшой разницы между волшебством там и здесь. В моем старом мире воины стали почти устаревшей формой решения конфликтов между странами. Не поймите меня неправильно. Конечно, там иногда бывали бои в мелких масштабах, и армия была нужна для защиты граждан.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 Каждый день включал воспевание моего тела, работу над моторикой, находящуюся глубоко во мне. Но однажды все изменилось.